АСИД – аллергоспецифическая иммунотерапия. Это лечение аллергии уколами микродоз аллергенов или приемом таблеток с микродозами аллергенов. Применяется для исцеления как взрослых аллергиков, так и детей, начиная с 5 лет. Очень эффективный метод при пищевой и бытовой аллергиях, при полинозах. Не применяется только в случае лекарственной непереносимости. Однако в целом с помощью АСИД успешно лечатся даже тяжелые проявления аллергии, в том числе астма. Перед началом лечения нужно точно выявить конкретные аллергены с помощью иммуноферментной диагностики или кожных проб. И лишь после этого проводится лечение с помощью уколов очень маленьких, это буквально несколько молекул, а потому неопасных опасных доз выявленного аллергена. Всего таких уколов придется сделать около 30-35, иногда больше. Первые 2-3 недели нужно ездить на уколы каждый день через день, затем 2-3 раза в неделю, потом раз в 2 недели и так далее. Лечение с помощью таблеток с микродозами аллергенов более комфортно. Не надо никуда ездить, никто не колит. Таблетки принимаются самостоятельно дома, кроме самого первого раза. В этом случае обязательно наблюдение врача. Только в этом случае чаще возникают местные легкие аллергические реакции. Может появиться першение в горле или припухнет носоглотка. Но тяжелые аллергические реакции при лечении с помощью осид практически не встречаются. Если прием таблеток с микродозами аллергенов уже не первый, волноваться о возникновении выраженной аллергической реакции точно не стоит, так как чем больше таких пилюлек уже принято, тем меньше организм реагирует на данные аллергены. Целиком лечение с помощью осид может занять от полугода до трех лет, но результат стоит того. Постепенно организм перестанет реагировать на прежде непереносимые вещества.